Анатомия. Большой успех в Александрийский период сделала анатомия. Птолемей II, Филадельф, разрешил анатомировать трупы. Более того, эросистрату с острова Кеос выдавались для рассечения живьем преступники. Так были изучены нервная система и внутренние органы человека. Описано строение глаза, печени, половых органов. Страница 44. Было проведено сравнение анатомии человека и животных. Герофил из Халкидона, основатель Александрийской школы врачей, продолжавший традиции Косской школы Гиппократа, анатомически обосновал роль мозга как центра умственных способностей. Герофил был также известен как сторонник лечения травами, диеты и лечебной физкультуры. Описательное естествознание. Что касается описательного естествознания, то ему было мало простора в умозрительной культуре древних греков. Однако мы знаем, и здесь мы переходим к биологии, о зоологическом сборнике Аристофана из Византии, о каталоге птиц Калимаха, о ботанических сочинениях Феофраста. Что касается гуманитарных наук, то неверно думать, что они были подавлены в те времена естественными, как иногда это бывает. В период эллинизма продолжается дальнейшее развитие исторических наук. Для них характерен космополитизм, они опираются на исторические документы, то есть они также реальны, как анатомические исследования».